Хрестом Богом молю, одолжи до завтрашнего дня револьвера, будь другом. А что тебе револьвер? Нужно. Ой, Боже мой. дай воды, скорее воды. Нужно, нужно. Ночью придётся ехать тёмным лесом, так вот я на всякий случай. Одолжи, сделай милость. Приятель глядит на бледное измученное лицо отца семейства, на его вспотевший лоб... Безумные глаза и пожимает плечами. Ой, врёшь, Иван Иванович, говорит он. Какой там тёмный лес у чёрта? Вероятно, задумал что-нибудь. По лицу вижу, что задумал недоброе. Да что с тобой? Зачем у тебя этот гроб? Послушай, тебе дурно? Воды. О, Боже мой. Постой, дай отдышаться. О, замучился, как собака. Во всем теле и в башке такое ощущение, как будто из меня все жилы вытянули, и навертили, и жарили. Не могу больше терпеть. Будь другом, ничего не спрашивай, не вдавайся в подробности. Дай этого вера, умоляю. Ну, полный Иван Иванович, ну, что за молодушие, отец семейства, статский советник, стыдись. Тебе легко стыдить других, когда живешь тут в городе, и этих проклятых дач не знаешь. Еще воды дай. А если бы пожил на моём месте, не то бы запел. Я мученик, я вьючная скотина, раб, подлец, который всё ещё чего-то ждёт и не отправляет себя на тот свет. Я тряпка, болван, идиот. Зачем я живу? Для чего?» Отец семейства вскакивает и, отчаянно всплескивая руками, начинает шагать по кабинету. «Ну ты скажи мне, для чего я живу?» – кричит он, подскакивая к приятелю и хватая его за пуговицу. «К чему этот непрерывный ряд нравственных и физических страданий? Я подеваю быть мучеником идеи. Да, но быть мучеником черт знает чего. От дамских юбок да детских гробиков нет. Слуга покорный нет, нет, нет. Давай с меня, довольно!» «Ты не кричи, соседям слышно! Пусть и соседи слышат! Для меня всё равно! Не дашь ты револьвера, так другой даст, уж мне не быть в живых!» «Решено! Постой! Ну, ты мне пуговицу оторвал! Говори хладнокровно! Я всё-таки не понимаю, чем же плоха твоя жизнь? Чем? Ха -ха -ха. Ты спрашиваешь, чем? Изволь! Я расскажу тебе! Изволь! Выскажусь перед тобой!» И, может, у меня на душе будет не так гнусно. Сядем. Я буду короток, потому что скоро на вокзал ехать. Да еще нужно забежать к Тютрюмову, взять у него две банки килек и фунт мармеладу для Марии Осиповны, чтобы у нее на том свете черти язык вытянули. Но, слушай, возьмем для примера хоть сегодняшний день. Возьмем. Как ты знаешь... От десяти часов до четырех приходится трубить в канцелярии. Жарища, духота, мухи и несовместимейший, братец ты мой, хаос! Секретарь отпуск взял. Храпов жениться поехал. Канцелярская милюзга помешалась на дачах, амурах до да любительских спектаклях. Все заспанные, умоленные, испитые, так что не добьешься никакого толка, ничего не поделаешь ни убеждениями, ни ораньем. должность секретаря справляет субъект глухой на левое ухо и влюблённый едва отличающий входящую от исходящей. Дубина ничего не смыслит, и я сам за него всё делаю. Без секретаря и храпова никто не знает, где что лежит, куда что послать. Опрасители и всё куда-то спешат и торопятся, сердятся, грозят. Такой ковардак со стихиями, что хоть караул кричи.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 Отец семейства вскакивает и точно же опять садится. Все это пустяки. Ты послушай, что дальше, говорит он. Выходишь из присутствия разбитый, измочаленный. Тут бы обедать, идти и спать завалиться. А нет, помнишь что ты дачник, то есть раб, дрянь, мочалка. И изволь, как курицын сын, сейчас же бежать по городу исполнять поручения. На наших дачах установился милый обычай. Если дачник едет в город, то, не говоря уже его супруге, всякая дачная мразь и тля имеет власти право навязать ему тьму поручений. Супруга требует, чтобы я заехал к модистке и выругал ее за то, что лифт вышел широк, а в плечах узко. Сонечке нужно переменить башмаки». С пунцова пунцового шелку по образчику на двадцать копеек и три аршины тисьмы Да вот постой, я тебе сейчас прочту. Отец семейства вытаскивает из жилетного кармана скомканную записочку и со стервенением читает. Шар для лампы. Один фунт ветчинной колбасы. Гвоздики и корицы на пять копеек. Косторого масла для Миши. Десять фунтов сахарного песку. Взять из дома медный таз и ступку для сахара. карболовой кислоты персидского порошку на двадцать копеек. Двадцать бутылок пива и одну бутылку уксусной эссенции. Карсет для мазель Шансон номер восемьдесят два у Гвоздева. И взять дома Миши на осеннее пальто и калошек. Это приказ супруги семейства. Теперь поручение милых знакомых и соседей черт бы их съел. У Власиных завтра именинник Володя. Ему нужно велосипед привезти. У Куркиных окочурился младенец, и я должен гробик купить. У Мали Михайловны варят варенье, и по этому случаю я ежедневно должен ей таскать по пол пуда сахару. Подполковница Вихрина в интересном положении. Я в этом не виноват ни сном, ни духом, но почему-то обязан заехать к Акушерке и приказать ей приехать тогда-то. А таких поручений как письма, колбаса, телеграммы, зубной порошок и говорить нечего. Пять записок у меня в карманах. Отказаться от поручения невозможно, неприлично, нелюбезно. Чёрт возьми, навязать человеку пуд сахару и акушерку – это прилично. А отказаться, калерар, последнее слово – неприличие. Откажи я каким-нибудь Куркиным, первая супружница станет на дыбы. Что скажет княгиня Марья Алексеевна? Ох, ах, не оберёшься потом, обмороков. Ну его к чёрту. Этак, батенька, в промежутке между службой и поездом Бегаешь по городу, как собака, высунув язык, бегаешь, бегаешь, и жизнь проклянешь. Из магазина в аптеку, из аптеки к модистке, от модистки в колбасную, а там опять в аптеку. Тут спотыкаешься, там деньги потеряешь, а в третьем месте заплатить забудешь, и за тобой гонится со скандалом. В четвертом месте даме на шлейф наступишь. Пух! От такого... Мациона так осатанеешь и так тебя разломает, что потом всю ночь кости трещат и поджилки сводит. ну поручение поручения исполнены, все куплено. Теперь ха -ха, как прикажешь упаковать всю эту музыку? Как ты, например, уложишь вместе тяжелую медную ступку и толкач с ламповым шаром или карболку с чаем? Ну вот и смекай».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 Да ведь для этого нужен ящик. Нужно уложить всю эту дрянь. А где я каждый день могу брать ящик и как уложу шар со ступкой? Это всю дорогу в вагоне стоит вой скрежет зубовный, пока не доедешь. А погоди, что сегодня пассажирки запоют мне за этот гробик? Ух, дай-ка, брат, воды. Теперь слушай дальше. Давать поручение принято. Деньги же давать на расходы, накося выкуси. Потратил я денег тьму, а получу половину. Я гробик этот пошлю Куркиным с горничной. Они теперь в горе, стало быть, не время думать им о деньгах. Так и не получу. Напоминать же о долге, до да еще дамам не могу, хоть зарежь. Рублище так и сяк, хоть мнутся да отдают, а копейки, пиши, пропало. ну приезжай я к себе на дачу.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 В переводе на дамский язык значит тряпка, идиот и бессловесное животное, на котором можно ездить и возить клади сколько угодно, не боясь вмешательства обществу покровительства животных. Идешь и таращишь глаза на скандал в благородном семействе или мочу, аплодируешь по приказанию супруги и чувствуешь, что ты вот-вот и сдохнешь. А на кругу Гляди на танцы и подыскай для супруги танцоров. А если не достаёт кавалера, то и сам изволь плясать кадриль. Танцуешь с какой-нибудь кривулей ванной, улыбаешься по-дурацки, а сам думаешь, доколе, о, господи, вернёшься в полночь из театра или с бала, а уж ты не человек, а дохлятина, хоть брось. Фух, ну, вот ты, наконец, Достиг цели, разоблачился и лёг в постель. Закрывай глаза и спи. Отлично! Всё так хорошо и тепло, и ребята за стеной не визжат, и супруги нет около, и совесть чиста. Лучше не надо. Засыпаешь ты, и вдруг... И вдруг слышишь... Комары! Комары, будь они трижды нафими прокляты! Комары! Отец Семистов вскакивает и потрясает кулаками. Комары! Это казнь египетская, инквизиция. Зиук и так жалобно, печально, точно прочтение просит, но так тебя подлец укусит, что потом целый час чешешься. Ты и куришь, и бьешь их, и с головой укрываешься. Ничего не помогает. В конце концов, плюнешь и отдашь себя на растерзание. Живите, проклятые! Не успеешь ты привыкнуть к комарам, как в зале супруга начинает со своими тенорами разучивать романсы. Днём спят, а по ночам к любительским концертам готовится. О, боже мой! Тенора — это... Какое мучение, что никакие комары не сравнятся. Отец семейства делает плачущее лицо и полет. Не говори, что молодость сгубила, и я вновь пред тобою стою очарован. О, подлые! Всю душу мою вытянули, чтобы их хоть немного заглушить. Я на такой фокс спускаюсь, стучу себя пальцем по виску около уха. Этых стучу часов до четырех, пока не разойдутся. А, а только что они разошлись, как новая казнь, пожалуй, донна супруга им предъявляет на мою особу свои законные права. Она разлимонится там с луной и со своими ченорами, а я, отдуваясь, веришь ли, до того напуган, что когда она входит ко мне ночью, меня в жар бросает. и утро берёт. Ой, дай брат, ещё воды. А. Ну, этак, не поспавший, встанешь в шесть часов и марш на станцию к поезду. Бежишь, боишься опоздать, а тут грязь, туман, холод. Брррр. А приедешь в город, заводи шарманку сначала. Так-то, брат, жизнь, доложу тебе, анафемская. И врагу такой жизни не пожелаю. Понимаешь, заболел, одышка, изжога. Вечно чего-то боюсь, желудок не варит. Одним словом, не жизнь, а грусть одна. И никто не жалеет, не сочувствует, а как будто так это и надо. Даже смеются. Дачный муж, дачный отец семейства. Ну, так значит, так ему и нужно. Пусть околивает но ведь пойми, я животное, жить хочу. Тут неудиви, тут трагедия. Послушай, если не дашь револьвера, то хоть посочувствуй. Я сочувствую. Вижу, как вы сочувствуете. Прощай. Поеду за кильками и на вокзал. Ты где на даче живешь, спрашивает приятель? На дохлой речке. Да, я знаю это место. Послушай, ты не знаешь там дачницу Ольгу Павловну Финдерк? — Знаю. Знаком даже. — Да что ты! — удивляется приятель, и лицо его принимает радостное изумленное выражение. — А я не знал. — В таком случае, голубчик, милый, не можешь ли исполнить одну маленькую просьбу? — Будь другом, милый Иван Иванович. — Ну, дай честное слово, что исполнишь. — Что такое? — Не в службу, а в дружбу, умоляю, голубчик. — Во-первых, поклонись Ольге Павловне. А, во-вторых, свези ей одну вещичку. Она поручила мне купить ручную швейную машину, а доставить ей некому. Свези, милый. Дачный отец семейства с минуту тупо глядит на приятеля, как бы ничего не понимая, потом багровеет и начинает кричать, Тупая ногами. Нате! Ешьте человека! Добивайте его! Черзайте! Давайте, давайте машину! Садитесь сами верхом! Воды! Дайте воды! Для чего я живу? Зачем?